я очень быстро понял что совершил ошибку нарушил главное правило новичка в сельской школе не отсвечивай я сочинил манглядаду потому что хотел понравиться новым одноклассникам впечатлить их но оказалось что улучшенная более экзотическая версия моего прошлого вовсе не сделала меня популярным как раз наоборот я стал изгоем все началось с целого вороха кличек монгол бархан «Верблюдоёб», «Горбатый», «Порнокопытный», «Саксаул». Придумывать клички мальчишкам быстро надоело, и вскоре от слов они перешли к делам. Например, однажды на физкультуре я оставил сменку в раздевалке и, когда вернулся, обнаружил, что мои ботинки под завязку набиты песком. Главным зачинщиком и дирижером всех издевательств в нашем классе был Тимур Головня, мальчишка, чья фамилия, похожая на кличку «Уголовника», словно бы предопределило его будущее. Неправильный прикус придавал его и без того озлобленному лицу какое-то совсем свирепое, бульдожье выражение. Он был самым старшим, самым высоким и самым тупым в классе. Даже свою фамилию писал с ошибками. И только две вещи он умел делать хорошо – играть в футбол и унижать слабых. Опознать изгоя легко. Единственное свободное место в классе – рядом с ним так вот первые две недели зимней четверти я просидел за партой в одиночестве увы совсем не гордом но в конце января все изменилось в классе появился еще один ученик он не был новичком просто пропустил учебу из за болезни его звали александр Грек. грекщедушный низкорослый и лохматый внешне типичный мальчик для битья с вечным насморком и криво подстриженной челкой падающий прямо на глаза Явный признак крайней нищеты родителей, в деревне таких видно издалека. Кривая прическа всегда означает, что ребенка стригут дома обычными, самыми дешевыми ножницами, потому что на парикмахера денег нет и не будет. Он плюхнулся рядом со мной, но лишь потому, что других свободных мест в классе не было. Мы оба не особо стремились к знакомству, поэтому первое время делали вид, что не замечаем друг друга, хотя он, очевидно, старательно изучал меня, а я его. Первое, что я заметил, и после этого сразу зауважал его, он не смеялся над тупыми шутками крутых пацанов. Знаете, в каждом классе есть парочка таких комиков, альфа-самцов, которые любую, даже самую безобидную реплику учителя стараются переделать в шутку, выкрикнуть что-то с места. Их цель – заставить класс смеяться. Самое противное в том, что шутки у них, как правило, не смешные, и остальные дети реагируют вовсе не на юмор ан на репутацию. Если хохочешь над шутками альфа самца, это снижает вероятность встречи с его кулаками. У всех учителей в школе были клички. Учителя литературы звали Федя ФМ. Манеры речи, он действительно напоминал радиоведущего. Он приносил на уроки свой двухкассетный магнитофон Panasonic и включал его прямо посреди урока. Рассказы о писателях перемежались музыкальными паузами и фрагментами из известных радиопьес. В конце апреля на одном из уроков, когда мы проходили Евгения Онегина, он воскликнул. «Пушкин — это пир духа!» Один из крутых пацанов поднял руку. «Да, Михаил, что ты хотел?» «Вы сказали пир духа?» Учитель кивнул. Он был так увлечен поэзией Александра Сергеевича, что не заметил подвоха. «Пир духа?» — повторил пацан, удалив пробел между словами. По классу волной пробежались сдавленные смешки. «Зачем вы обзываете Пушкина пердухой? Что он вам сделал?» Пацаны прямо давились от смеха. Девчонки тихо хихикали, зажимая рты ладонями. Но я сидел смирно и всеми силами душил в себе эти подобострастные хихоньки. Нет, ну правда, эта шутка такая старая, что ее бородой можно пару раз окольцевать экватор. Я посмотрел на соседа по парте. Он тоже не смеялся, и точно так же, как я, всем своим видом демонстрировал презрение к тупым шуткам. «Эй, может быть, он не так уж и плох. У него есть гордость», — подумал я. Как выяснилось позже, он в тот момент то же самое подумал обо мне. На следующий день, когда раздался звонок на большую перемену, он протянул мне записку. «Рюкзак возьми с собой, иначе они тебе туда песка насыплют». В этой записке... Меня удивили две вещи. Отсутствие ошибок и идеальный, почти каллиграфический почерк. И на последнем уроке. Они будут ждать тебя за живой изгородью по дороге на площадь четырех елок. Хотят насыпать песка за шиворот. Советую идти через лесополосу вдоль трассы. У меня не было особых причин доверять ему. Это могла быть и ловушка. И все же, он ведь не смеется над их шутками. Значит, он не один из них, думал я. И оказался прав. Благодаря его наводкам я успешно избежал нескольких засад. Он стал моим информатором, заранее предупреждал меня о планах Тимура и его команды. Вообще, эти уроды со временем даже как-то забыли обо мне. «Как тебе это удается?» спросил я однажды. «В смысле, как ты узнаешь об их планах?» Всех представителей рода говнюков ответил он, откинув челку с глаз. Они крайне неизобретательны. У меня было время изучить их повадки. Пауза, вздох. На твоем месте раньше был я. Так началось наше знакомство. Главное, что меня поражало в Греке, он был как бы сам по себе, не пытался никому понравиться. У него совсем не было друзей, и вел он себя так, словно и не нуждался ни в чьей дружбе. Он везде появлялся с книгой, постоянно что-то читал и этим нарушал главное правило выживания в сельской школе – не отсвечивай. Мальчишки-школьники всегда особенно тщательно следят за своей репутацией, и если кто-то и читает книги, то старается помалкивать об этом. За такое и побить могут. «Слышь, мышь, хоть сюды! Чё это ты, книжки читаешь? Ты чё, самый умный, что ли? А может, ты того, гомик? Любишь книги? Книгоёб, что ли?» Но Грек не боялся быть осмеянным. На физкультуре, пока мы разминались или играли в футбол, он сидел с книжкой в руках за линией поля, прислонившись спиной к стволу акации. И даже когда пацаны ради смеха запускали в него мечом, игра называлась «Попади в книгоёба», он просто откидывал упавшую на глаза чёлку, таким, знаете, характерным движением головы, подбирал выскользнувшую из рук книжку, отходил подальше садился на землю и снова отращивал вокруг себя невидимый, непроницаемый купол одиночества. Когда мы переехали в рассвет, мой младший брат Егор пошел в первый класс. Мама снова стала искать работу и вскоре устроилась редактором в небольшое издательство в Ростове. И после этого, разумеется, свалила на меня все свои обязанности. Теперь я должен был сам делать уроки, убираться в комнате, мыть посуду после ужина и забирать малька из музыкальной школы. Из ее сына я превратился в ее раба. «Но почему опять я?» Мама сидела за трюмо в голубом халате и расчесывала волосы белым гребешком, похожим на фрагмент рыбьего позвоночника. Она посмотрела прямо на меня через зеркало. «Потому что я вернусь с работы только в семь. Занятие у Егора закончится в шесть». поэтому кто то должен его забрать да но почему этот кто то всегда обязательно я а у тебя есть какие то другие кандидатуры не знаю ты можешь родить еще одного ребенка и пусть он забирает егора из школы мама не оценила шутку и просто вернулась к своим волосам разговор окончен сказала она когда егору стукнуло четыре мама всерьез взялась за него как и меня когда то Она записала его во всевозможные кружки и секции. Как и я когда-то, он стал центром ее надежд, ее новым проектом воспитать гения. Она перечитала все свои старые книги со странными обложками и названиями вроде «Детский интеллект», «Губка» или «Фильтр», или «Рацион будущего ученого», или «Мой сын гений! Что делать?» и снова повесила на холодильник таблицу приема витаминов группы б для развития гиппокампа, йода, препаратов для щитовидной железы и, в обязательном порядке, морепродуктов. Фосфор, калий для мозговой ткани. Со мной все эти книжные методики и рационы не работали, поэтому теперь мама утюжила имя Егора. Я даже немного ему сочувствовал, ведь я знал, каково это. Это звучит ужасно, но иногда мне казалось, что она родила его только потому, что я не оправдал ее надежд. Только потому, что мой гиппокамп, вероятно, отторгал витамины группы б Моя щитовидная железа не реагировала на йод. А на морепродукты у меня и вовсе была страшная аллергия. Впрочем, надо признать, малек оказался гораздо более смышленым, чем мы с отцом. Он схватывал все на лету. Уже в год и два месяца он говорил длинными предложениями и почти не картавил. Серьезно. Когда ему было четыре, он однажды спросил. «А что такое туроператор?» Мы все сидели за столом на кухне. «А где ты это услышал?» «Это написано на холодильнике». Он показал вилкой. Мама бросила взгляд на отца. Тот обернулся и посмотрел на листок бумаги красным магнитиком прикрепленной к эмалированной двери холодильника. курорты Черноморского побережья. Телефон туроператора 86322. Уже в четыре года мой младший брат научился читать. Сам. Мама была счастлива. Наконец-то ее методики и методички дали результат. И все же без проблем, конечно, не обошлось. Егор был одарен творчески, но, как любой эм, вундеркинд, в быту он был абсолютно беспомощен. Например, даже в семь лет, уже во вполне сознательном возрасте, он не умел завязывать шнурки. Его гибкие пальцы уже давно приручили клавиши рояля. Он мог играть небольшие фрагменты из баха и, тем не менее, был не способен завязать бантики на кедах. Поэтому родители покупали ему обувь на липучках. Он и внешне был похож скорее на персонажа из сказки или фантастической книжки. Пронзительно красивый, маленький и белобрысый. Помните, был такой фильм? «Деревня проклятых». Так вот, Егор был точь-в-точь, точь как дети-инопланетян из того фильма. Только глаза не красные, а голубые. Та же проблема с ориентированием на местности. За ним всегда нужен был глаз да глаз. Однажды он вышел на улицу поиграть с друзьями и исчез. Никто не обратил внимания, куда он пошел. Мама была в настоящей истерике. Я никогда не слышал, чтобы она так рыдала. Все соседи вышли на поиски, с фонариками, прочесывали лесополосы, овраги, вызвали милицию. Егора нашли быстро. Он сидел на лавочке в двух кварталах от нашего дома и просто ждал, пока за ним придут. Когда его спросили, почему он не искал дорогу домой, он ответил. Я не был уверен, какой стороне находится дом. Топографический кретинизм. Вот как это называется. С тех пор мама стала очень нервной. Если Егор опять чудил... норовил потеряться или выкинуть еще что-нибудь странное, то виноват в этом был я. «Ведь ты же старший брат!» Я был в сущности его телохранителем. И даже нянькой. Водил его на все эти кружки рисования, курсы фортепиано и обратно. Мои уроки заканчивались в вдва. Заняться мне все равно было решительно нечем. Друзьями я так и не обзавелся. Поэтому до шести я просто бездельничал, шатался по коридорам музыкальной школы и слушал протяжные мучительные звуки, доносящиеся из кабинетов, в которых музицировали малолетки. То, что они играли, очень мало напоминало музыку. Скорее, это походило на вопли музыкальных инструментов, словно их, инструменты, пытали каленым железом. Особенно больно, судя по всему, было скрипке. Она рыдала, вырывалась и умоляла ее отпустить. Егор учился по классу фортепиано всего год. Он начал еще до переезда в рассвет. Но схватывал он все невероятно быстро, уже мог играть мелодии на слух. Например, однажды я попросил его сыграть имперский марш из «Звездных войн», и у него неплохо получилось. А вот за главную тему из секретных материалов он играть отказался. Сказал, что она ему неприятна. На стенах в коридоре висели портреты композиторов. Бетховена кто-то надел стильные темные очки. К портрету Баха той же ручкой пририсовали револьвер. Весьма неплохо, кстати, очень реалистичный получился, как у Клинта Иствуда. Дуло направлено прямо в висок композитору, перед фамилией приписка «Ба», чтобы получилось «Бабах». Оказывается, среди музыкантов тоже встречаются вандалы-остроумцы, любители портить портрет. Впрочем, возможно, автор этих художеств, как и я, просто заскучал, дожидаясь своего дурацкого, более талантливого младшего брата. В туалете на стене надпись «Грик жив». И, кстати, туалет в музыкалке общий, для мальчиков и девочек. Не знаю почему. Возможно, музыканты просто выше всех этих условностей с половыми различиями. Чтобы скоротать время, я достал из рюкзака тетрадку, стал вырывать из нее листы, комкал их и бросал в мусорную урну. С точностью у меня проблемы, поэтому очень скоро пол вокруг урны был завален белыми бумажными комками. Я так и не прибрался за собой. Это был мой протест. Вообще-то я не из тех, кто любит рисовать на стенах и мусорить, но вы же понимаете, сколько иногда способно довести нас до безумия. Когда часами без дела околачиваешься в полутёмных коридорах, иногда хочется сделать какую-нибудь гадость, как-то отомстить этому месту за бездарно потраченное время. Я продолжал разглядывать портреты композиторов. Вот Рихард Вагнер. Взгляд у него был какой-то очень наглый и даже вызывающий. Он словно смотрел на меня и говорил. «Ну и лох же ты, Петро!» Так и не смог научиться играть на рояле. «Сам ты лох!» Сказал я портрету и отвернулся. Вдоль стен стояли ряды стульев. Сидения у них были деревянные, и задница у меня через две минуты тоже стала деревянной. Наконец наступил момент, когда ни сидеть, ни стоять я больше не мог, и я решил прилечь. А почему бы и нет? Вообще мама говорит, что лежать на твердой поверхности полезно для позвоночника. А у меня, между прочим, сколиоз. Ну, я и прилег. Минуты две я разглядывал трещины на потолке, пока где-то над головой не раздался голос. Что ты делаешь? Я подскочил так резко, что, кажется, потянул поясницу. Передо мной стояла девочка. Очень красивая девочка. В руках она сжимала стопку желтых листов. На плече синий рюкзак. Почему ты лежал на полу? Тебе плохо? Я... Э... Мое лицо не просто горело, оно, кажется, дымилось от стыда. Нет, не, не плохо, просто я... Длинная пауза. Люблю полежать, иногда, на полу. Я показал пальцем на пол. Тут паркет. Паркет — это дерево, а дерево, оно полезно для позвоночника. Так мама говорит. «Браво!» — сказал мой внутренний голос. «Ты просто превзошел себя!» Это самое тупое объяснение из всех, что я когда-либо слышал. А я, давай признаемся, слышал их немало, я ведь живу в твоей голове. Девочка осторожно разглядывала меня. Так антрополог разглядывает дикаря. «Ты странный сказала она. Ох, я отмахнулся. Поверь, в моей семье я самый нормальный. В твоей семье все любят лежать на полу в общественных местах? Я чувствовал, что сейчас скажу очередную глупость, поэтому молчал. Почему ты молчишь? Спросила девочка. Она убрала за ухо темную прядь. э э Я поднял палец, собираясь что-то ответить, но снова запнулся. Мой внутренний голос... всегда был особенно жесток ко мне, когда я пытался разговаривать с девочками. Особенно с красивыми. «У тебя такого никогда не бывает?» – спросил я. «Вот ты хочешь что-то сказать, и так сильно боишься ляпнуть глупость и разочаровать человека, что просто... молчишь, как дурак. Ну, то есть, как дура. Ой, прости». Я нервно размахивал руками, пытаясь выразить свою мысль. «Моя мама называет это внутренний цензор. Такой голосок внутри головы». Твой самый жестокий судья, СНОП, который тщательно следит за твоими словами и высмеивает, и стыдит тебя всякий раз, когда ты лажаешь. Разговор не клеился. Девочка, кажется, уже пожалела, что вообще заговорила со мной. «Давай, расскажи ей еще что-нибудь обо мне», — сказал внутренний голос. «Тогда она точно решит, что ты шизофреник». В горле пересохло. Я поднял руки, как бы сдаваясь. «Прости». «Давай начнем сначала. Забудь, что я говорил про внутреннего цензора». «Нет-нет, я понимаю, о чем ты», — сказала она. «Правда?» — сказал я. «Нифига себе!» — сказал внутренний цензор. «Я тоже могу очень долго перебирать слова в голове, пытаясь найти правильные». Она улыбнулась и показала на висок. «И внутренний голос постоянно твердит, что я делаю это слишком медленно». Я думаю, это тоже можно назвать «внутренним цензором». «Эй, она мне нравится», — сказал мой внутренний цензор. «Спроси, как зовут ее внутреннего цензора? Она может нас познакомить?» «Меня зовут Петро». «Аня». Она пожала мою руку. «Петро? Какое интересное имя». «Ну, на самом деле Петр, но все зовут меня Петро». Я рассказал ей, что жду здесь младшего брата. Он учится играть на фортепиано, и, поверь, он гораздо страннее меня. «Страннее?» «Нет такого слова!» «Например, он ест только круглую еду». «Что?» Аня засмеялась. «Это как?» Мы шли по коридору в сторону актового зала. «Ну, он любит овсяное печенье». Однажды мама купила ему тульский пряник, а он разрыдался и сказал, что не будет его есть. Он прямоугольный. Орал, брыкался и успокоился только, когда мама аккуратно разрезала его надвое и обрезала углы так, чтобы было похоже на печенье. «Да, мой младший брат тоже все время чутит», сказала Аня. «У него тоже странное отношение с печеньками, да?» тип того. Он, как бы это сказать, с прибабахом. Не любят, например, когда его трогают за голову, поэтому не ходит к парикмахерам и стрижет себя сам. Выглядит это ужасно, но ему нравится. Вообще он очень умный, уже все книги в доме пересчитал, и у соседей тоже. Наша мама работает в архиве института, он и там, кажется, все папки перелопатил. И при этом у него совершенно нелепое, абсурдное воображение. Постоянно мерещится всякое. Преступления, заговоры, шпионы. Воображает себя детективом. Например, недавно он пытался мне доказать, что водонапорная башня за девятым домом – это на самом деле не водонапорная башня, а ракета Фау-2, замаскированная под водонапорную башню. Это ужасно странно. Ну, то есть я понимаю, что ему 13 и все такое, и мама говорит, что в его возрасте это типа нормально, но я за него все равно беспокоюсь. Она остановилась возле входа в актовый зал и показала большим пальцем за спину. «Мне сюда». «А что там?» Я заглянул внутрь. По сцене ходили мальчишки в смешных костюмах, в странных мундирах с цилиндрами на головах. И декорация: огромный картонный Биг-Бен и, кажется, тот знаменитый лондонский мост, который обычно рисуют на коробках с английским чаем или печеньем. Как он там называется? Мы репетируем, играем пьесу по Дикенсу. Дэвид Копперфилд. А, -а, а, Копперфилд. Я закивал. «Понятно». «Огу. Типа ты знаешь, кто это такой?» Скептически сказал мой внутренний цензор. «А вот и знаю». «И кто же?» «Волшебник. Я по телеку видел. Он прошел сквозь великую китайскую стену». «Ты идиот», — вздохнул мой внутренний цензор. «Мне стыдно, что я живу в такой пустой голове». «Он снова там, да?» — спросила Аня, показывая на висок. твой внутренний цензор я улыбнулся и кивнул можно я посмотрю как вы репетируете я очень люблю Дэвида куперфилда аня посмотрела себе за спину потом вдаль коридора а разве тебе не надо забирать брата ой я посмотрел на свои наручные часы кассио хдрена мать и бросился бежать пока аня махала мне вслед учителя алгебры звали сергей семенович и его инициалы сс сыграли с ним злую шутку мы называли его эсовец и он действительно был похож на немецкого штандартенфюрера высокий блондин всегда в черном идеально выглаженном костюме он ходил между партами заложив руки за спину как надзиратель каждый урок начинался с того что он проходил между рядами и проверял наличие всех необходимых предметов на партах ручка синяя Карандаш? Наточенный. А если нет, он лично даст тебе точилку и будет молча стоять над душой, пока ты не наточишь карандаш. Поверьте, это страшное зрелище. От такого у ученика начинают дрожать руки, он косячит с точилкой, нервничает еще больше, потеет и тихо доводит себя до нервного тика. Я видел, как ученики падали в обморок, потому что не могли выдержать молчаливого взгляда Сергея Семеновича. Ластик? Чистый. Линейка? 30 сантиметров именно 30 и не сантиметром меньше тетрадка в клеточку открытая на чистой странице дневник закрытый на углу парты учебник открытый на параграфе который задавали на дом сергей семенович больше всего на свете уважал порядок и нефильтрованное пиво но сейчас не об этом Если ученик забывал принести с собой ластик или положить на парту дневник, СС спокойно, но строго указывал ему на это. Если ошибка повторялась, он указывал на дверь. Он склонился над моей партой. Как вас зовут, молодой человек? пётр Просто пётр Или у вас есть фамилия? Да, есть, портной. Если твоя фамилия звучит как профессия, это всегда проблема. Людям может показаться, что ты издеваешься, или что ты не понял вопроса. «Почему вы не собраны, пётр Портной? Что это за стопка?» «Это книжки из библиотеки, я только что оттуда». «А почему они лежат на парте?» «Извините, они не помещаются в рюкзак, я не знаю, куда их деть». Он еще сильнее наклонился, навис над моей головой, как зловещий сталактит. Изо рта у него несло гнилой капустой. Я задержал дыхание. Его ноздри были прямо надо мной. Черные волосинки торчали из них, как лапки тараканов. И я подумал, странно, сам он блондин, а волосы в носу черные. Разве так бывает? Вы знаете порядок. На парте должен быть только один учебник. Сказал он и двинулся дальше, вдоль ряда, заложив руки за спину. Но куда же я дену все остальные книжки? Он замер, развернулся на каблуках и склонил голову на бок. «Вам что-то непонятно во фразе «на парте должен быть только один учебник»? Разве у этого утверждения есть какой-то дополнительный смысл? Нет, но... Вот и уберите лишние учебники». ну куда?» «Просто положив их на пол, не его», – прошептал Саша Грек. Я молча сточил стопку книг и сложил их под стулом, оставив на парте только учебник по алгебре. Лицо у меня горело, подмышки вспотели, я чувствовал, как все вокруг смотрят на меня с недоумением. Как на дикаря. Вот и отлично. Сергей Семенович хлопнул в ладоши. Итак, ваши учебники открыты на странице 32. Кто хочет зачитать определение, с которого начинается параграф? Есть добровольцы? Тотар Портной. «Не хотите попробовать?» Я открыл учебник и начал судорожно листать страницы. По классу пробежала волна смешков. Сергей Семенович сжалился надо мной. Надо отдать ему должное, он выглядел как злодей, но в сущности злодеем не был, просто любил порядок. «Я понимаю, что вы недавно перешли в этот класс, Петр. Не волнуйтесь. Давайте же, читайте». Он тер переносицу большим и указательным пальцами. Страница 32. Я бросил взгляд на страницу и уже хотел начать читать, но не смог. Она была пуста. Страница. Белый лист. И следующая тоже, и та, что за ней. Вы испытываете мое терпение, молодой человек. Может, он не умеет читать? Донеслось с задней парты, и все захихикали. Здесь пусто, сказал я. Что? «Учебник?» Я поднял книгу повыше и показал ему страницы. «Он пустой!» «Да что же это такое?» Сергей Семенович подошел ко мне, вырвал книгу и стал листать ее. «Вы что, издеваетесь?» Выражение на его лице изменилось. Он смотрел на меня с негодованием и даже с возмущением. Так, словно я намеренно злю его, словно я специально принес на урок пустой учебник или каким-то магическим образом заставил все буквы и цифры просто исчезнуть со страниц. По-вашему, это смешно? Я не... Вы, вероятно, считаете, что это отличная шутка. Хотите прослать бунтарем? Но... Я уже слышал о вашей выходке на уроке Нины Петровны. Так вот, я хочу сказать вам, что со мной этот номер не пройдет. «Но...» «Выйдите из класса!» «Да я же...» «Я сообщу о вашей выходке классному руководителю». Вот так я заработал второй выговор за месяц. Меня оставили после уроков мыть пол в кабинете алгебры. Никто даже не стал выяснять, как такое могло случиться. Учителя словно сговорились, они были уверены, что вся эта история с пустыми страницами – сознательный саботаж. Я полоскал половую тряпку в грязном жестяном ведре, и ненавидел их всех. Мне было ужасно жалко себя. Хотелось плакать. «Как ты это сделал?» спросил Миха. Его тоже оставили после уроков, но чудил чего-то на уроке физкультуры. Сейчас он вытирал пыль с подоконников, с листьев фикусов, поднимал горшки с кактусами и вытирал под ними. Сделал что? За окнами темнело. Уже почти семь вечера. «Ну, пустой учебник. Это крутой трюк!» Я лишь устало выдохнул. В руках у меня была швамра с мокрой тряпкой на конце, и мне хотелось ударить его этой тряпкой по морде. Вода в ведре очень быстро стала черной, как нефть. Сливать всю эту мерзкую жижу в раковину в подсобке нам запретили. Засор. Слить ведро и набрать чистой воды можно было только в туалете для мальчиков на первом этаже. «Давай я отнесу», — сказал Миха. Его внезапная доброта удивила меня. Я согласился. И только через десять минут, когда он не вернулся, я понял, что он попросту сбежал и оставил меня одного. «Привет». Я поднял глаза. В дверном проеме стоял Грек. «Привет». «Я это...» Он мялся на пороге. «Про книгу хотел спросить. Ну, эту, с пустыми страницами». «Клянусь, если еще хоть один раз услышу об этой книге, я начну убивать людей», — сказал я. «Я просто хотел посмотреть на нее», – сказал Крек. «Она у тебя нет?» «У меня». Вообще-то ее грозились отобрать, но, похоже, забыли в суматохе. Так сильно увлеклись выбором наказания. Мне еще и от родителей сегодня влетит. «О, это отлично, просто отлично. Я бы хотел ее обменять». Я выпрямил спину и отложил швабру «Обменять?» «Ну да. Тебе ведь она не нужна, нет?» «Давай договоримся. Ты отдашь мне эту книгу, а я в качестве оплаты буду делать для тебя домашку по алгебре до конца года». «Я не могу отдать ее тебе. Это книга из библиотеки», — сказал я. «А!» — он расстегнул рюкзак и достал свой учебник. «Возьми». «А как же ты будешь?» Он отмахнулся. «Что-нибудь придумаю». Он переминался с ноги на ногу и смотрел, как будто на меня... но при этом избегал прямого зрительного контакта. Я давно заметил эту его странность. Когда он разговаривал с тобой, он смотрел не в глаза, а в воображаемую точку рядом с левым ухом собеседника. Смотреть в глаза он боялся. Я разглядывал его, скрестив руки на груди. Мне стало любопытно. Ты ведь понимаешь, что я не отдам тебе эту книгу, пока ты не объяснишь, зачем она тебе. Он поморщился так, словно ему вонзили иглу между ребрами. Вся его поза, нервные движения рук, топтание на месте – все говорило о том, как тяжело дается ему этот разговор. «Слушай», – он вздохнул. «Я ведь отличную сделку предлагаю. Товашка по алгебре за весь год. Я шарю в цифрах, спроси кого хочешь, у тебя одни пятерки будут». «Я тоже шарю в цифрах». На лице его отразилось удивление, потом досада, затем скепсис. «Серьезно?» Да, мой отец математик. постой -ка. Он почесал затылок и, кажется, впервые посмотрел мне прямо в глаза. Ты же на первом уроке говорил, что он антрополог. Еще целую историю про пустыню рассказал. Я открыл баларот, но осекся. Грек заметил мое смятение и улыбнулся. Теперь уже ему стало интересно. Я так и знал. Он сел на край парты. Что тут что-то не так. Это не твое дело, понятно?» «Понятно», – он пожал плечами. «Конечно, понятно. Видишь, я не задаю лишних вопросов. Я обещаю, никто не узнает об этом. Но моя просьба остается в силе. Ты отдашь мне свою пустую книгу?» Я был так зол на себя за то, что проговорился, и на него за то, что он заметил мою оплошность, что просто огрызнулся. «А если не отдам, то что?» Будешь шантажировать меня? Шантажировать? Ты дурак, нет?» Он откинул длинную челку с глаз. «Шантаж — это подло. И непродуктивно. Я бы никогда... Тону тебя!» Он схватил рюкзак, бросил в него свой учебник и вышел из кабинета. Я взял швабру и вернулся к работе. Я уже почти закончил мыть пол, когда он снова появился в дверях. «Я их собираю». «Что?» «Книги». Он переступил порог. «В смысле, я собираю бракованные книги. Я называю их книги-уроды». «Книги-уроды?» «Ну да. Знаешь, так бывает. В типографии что-то идет не так, и из пяти, скажем, тысяч книг одна получается не такой, как все. Либо строчки поехали, либо краска не того цвета, страницы склеились, нумерация сбилась, еще...» Бывают книги-перевёртыши, это когда ты открываешь книгу, а там всё вверх тормашками. Ну, то есть книга-урод – это книга с повреждённым текстом. И ты их собираешь. Ну да. Такие книги редко попадают в библиотеки или в книжные. Обычно их отслеживают и уничтожают. Такой вот геноцид книг. Я не знал этого, сказал я. А еще я не знал, что такое геноцид, но постарался запомнить слово, чтобы вечером посмотреть его значение в словаре. «Да!» – воскликнул Грек. По лицу его было видно, какое удовольствие ему доставляет рассказ о книгах-уродах. «Представляешь? Они уничтожают книги!» «Прям сжигают?» «Не-а. Это как раз самое интересное. Я читал, что в СССР в подвалах типографий стояли котлы с кислотой, и неугодные книги бросали в них, и они растворялись там. Жуть какая. Ага, книжный концлагеря. Он вдруг осекся, поняв, что уже слишком много наговорил, и вновь напустил на себя серьезности. Так вот, если ты вернешь эту свою пустую книгу в библиотеку, ее уничтожат. Сто процентов. Повисла тишина. За окном проехала машина скорой помощи. красные блики сирен мелькнули на стенах ты странный сказал я он лишь пожал плечами как бы говоря какой есть я достал из рюкзака пустой учебник и вручил ему он с интересом стал листать его разглядывая пустые страницы так словно там были картинки невероятно прошептал он потом поднял на меня взгляд и улыбнулся спасибо такое у меня еще не было это прям какой то учебник дзеен буддизма Слово «дзен-буддизм» я тоже постарался запомнить, чтобы вечером посмотреть в словаре. «И сколько их у тебя?» «С этой – 23. У меня теперь своя библиотека Он сунул учебник в рюкзак и протянул мне свой. Нормальный. С параграфами, цифрами и формулами. Странно, но в тот момент я даже немного пожалел, что не оставил пустой учебник себе. Теперь... Узнав о существовании книг уродов и книжных кислотных котлов, я понял всю ценность и уникальность экземпляра с пустыми страницами. А мой отец собирает табуретки, вдруг сказал я. Не знаю почему. В этой фразе не было никакого смысла, мне просто захотелось чем-то поделиться с греком, пусть самой маленькой тайной. «Какой из них? Антрополог или математик?» – спросил он и засмеялся, потом поднял руки, как бы сдаваясь. Да шучу я, шуткую. Прости, не смог удержаться. Я рассказал ему о странном хобби отца, о совершенно одинаковых табуретках, которые он день за днем мастерил в своем гараже. К моему удивлению, табуреточная история привела грека в восторг. «Это ужасно круто», — сказал он. Я не решился спросить, почему он так считает, ведь он был первым человеком, который на полном серьезе назвал моего отца «крутым». И я не хотел портить это ощущение. «Эй, молодежь!» В дверях появилась голова охранника. «Вы скоро? Уже шесть. Я должен закрыть кабинет!» Меня вдруг бросило в пот. «Шесть часов! Егор!»